Глава пятнадцатая. По старым следам. Не было у него никаких умений. Почти. Кип, спасший мою шкуру, умел только одно. Существовать там, где люди попросту не выживают. Я выяснил, что ранее 101-й изучал четвертый круг. А всего неделю назад был отозван бастионом для того, чтобы помочь мне. Всего таких кибов было четыре. Но на данный момент уцелел только один. 102 просто уничтожили, раздавив танком, другой попал в аномалию и вышел из строя. А последний потерялся. Вообще. Система не могла отследить его местонахождение. И его судьба была неизвестна. Однако новый спутник сообщил, что последняя модель была штурмовая и предназначалась для работы в условиях серьезных огневых контактов. Все это я узнал из краткой беседы с кипом Оказалось, что ни один из них никогда ранее не был на третьем. И уж тем более на втором кругах. Их цель – четвертый и пятый круги. шестое даже для них считался опасной зоной. Аномальное воздействие разрушало саму структуру их организмов. А живые люди до таких границ попросту еще не добирались. Люди вообще ни разу не сталкивались с подобными существами вроде киба. И хотя сами существа не отличались жестокостью, все внешние угрозы устраняли быстро и жестко, а любых контактов избегали за километр. 101-й, следуя указаниям системы, искал меня и нашел как раз вовремя. Склады принадлежали остаткам группировки мародеров, среди которых были глушители. Люди, обезумев от того, что творилось в Бастионе, попросту слетели с катушек. Кип не стал разбираться, кто хороший и кто плохой, попросту их всех уничтожил. Удивительно, но моя бочка почти сразу сообразила, что кип не опасен для нас, а даже совсем наоборот. Признаюсь, иметь такого союзника — это честь. сто первый мог выдержать очередь из пулемета, мог влезть в любую агрессивную среду. Ему не страшны перепады температур. Как он был устроен, отдельный разговор. Но тот факт, что внутри него была и органика, был очевиден. Сам он был выполнен из какого-то материала, не похожего ни на один известный мне материал. Вообще изучать и осматривать моего нового спутника можно сколько угодно. Было бы время. А его не было. Первоочередная задача — найти мою группу и выяснить, что собирается предпринять Шмель. Он ведь не смирится с тем, что его план накрылся... А значит, будет искать альтернативные варианты. Вплоть до того, что соберет все имеющиеся силы и начнет прорываться на пролом, выворачивая бастион наизнанку. Потери будут колоссальные, а последствия даже описать невозможно, потому что ранее подобного еще не случалось. И ведь даже тех тестовых испытаний, добытого шмелем оборудования, хватило для того, чтобы подорвать стабильность системы. Это видели все. А многие уже ощутили на своей шкуре. Или погибли. «Обработав раны, слава моей хорошо прокачанной регенерации, мы покинули склады, где кип успел все основательно зачистить. Оружия у него хватало, пулемет, пара автоматов, пистолеты и гранаты. На случай, если у него заканчивались патроны, вход шли кулаки или подручные средства. Сзади в небольшом контейнере-цилиндре у него был резервный источник энергии, на котором он как раз и работал. А также что-то из измерительной аппаратуры». Перед тем, как получить команду на возвращение, 101-й попал в жесткий замес, в результате которого отказал основной источник питания. Первым делом нужно связаться с моей группой. Может, как-то можно сделать системное оповещение? Как это сделать? Никак. Системная рассылка не предназначена для таких целей. Все строго ограничено. В данный момент связь с Бастионом поддерживается на уровне 2-3%. И все? Ужаснулся я. Да. Кибы практически никак не связаны с системой. После сбора информации мы возвращаемся к источникам и передаем данные. Что за источники? Места силы. Они раскиданы по кругам и представляют собой особые локации. Я тут же подумал о том, что, возможно, именно один из таких источников я и уничтожил, когда бастион выставил меня вон из системы. Все сходится. Так, с этим ясно. Тогда как еще можно узнать местонахождение группы? Дорога. Коротко ответил 101. Дороги это основной элемент, связывающий кластеры между собой. Люди перемещаются прямо по ним. Шанс того, что мы встретим других людей 61,8%. "Да ты гений, брат", выркнул я, поставив под сомнение знания Киба. "Слушай, а кто тебя создал?" "Я не понимаю вопроса. Мля, ну и э, откуда ты взялся?" "Меня создал постион, разум, ну или программу, тело". Меня понесло. Хотя какой-то частью мозга я понимал, что вряд ли он даст мне ответы. Очевидно, что кибы были созданы вовсе не для того, чтобы контактировать с человеком. Бастион использовал их как исследователи. Но тогда здесь рождался закономерный вопрос. Система что, изучает сама себя? Свои территории? Дальние круги? Бред же, ну! Или не бред? Что, если мы неправильно поняли, что такое бастион? Что собой представляют эти круги на самом деле? Почему все объекты, прокачивающиеся до определенных уровней, рвутся в центр бастиона? Что там, черт возьми, в центре? Вопросы рождали новые вопросы. Только у кого получать на них ответы? Мы покинули склады и направились на восток. Благо, навигация работала, и я смог отыскать места, где уже был. Ближайшей знакомой точкой был тот самый каньон, где я пережидал первую перезагрузку, и где схватился с мертвяками, охраняющими советский бункер с оружием. До него всего-то пять километров. Места знакомые в целом, но едва мы прошли около километра, выскочило системное оповещение. Внимание! Активирован резервный бэкап. Какого черта? Что это значит? Я повернулся к 101-му. Нет данных. Ошибка доступа к узлу связи. Ясно. Я отвернулся. Вместо универсального инструмента системы, который можно было бы использовать как угодно, я получил железного дуболома. Да в целом тоже неплохо, но собеседник из него хреновый. Поначалу он показался мне более толковым. «Бэкап. Резервный бэкап», — пробормотал я, пытаясь понять, что это значит. В голову лезла всякая чушь. И тут меня осенило. Когда Бастион предложил мне контракт, мое тело уже было мертво, а подсознание, ну или душа хрен его знает, как это описать. В общем, оно уже было в том самом бэкапе. Ведь в новое тело я попал не сразу, а только спустя пару недель. Что если активация резервного бэкапа в данном случае означает, что все, кто погибли в системе, обретут новые тела? От одной мысли мне стало плохо. Гоблин. Резвый. Да за это время столько врагов перебил, что и не сосчитать. Нет, я не маньяк. Но все-таки врагов у меня было много. Только бы я ошибся. Только бы ошибся. Пока размышлял, выскочило второе оповещение. Внимание, по условиям контракта, ваше сознание было перемещено в новое тело. В связи с нестабильностью системы, в настоящий момент бастион разблокировал весь опыт, заработанный вами в предыдущем теле объектом номер 6713, Артем. Вы получаете 21 393 опыта. Вам присвоен уровень 14. Имя Хан. Класс превозмогатель. Статус одаренный. Любимчик бастиона уровень 3. Сила 397 очков. Ловкость 411 очков. Выносливость 408 очков. Удача 241 очко. «Активные способности – четыре. Пассивные способности – одна. Текущее состояние здоровья – 312 из 312. Очки Баста – 345. Способность термо повышена до уровня 2». «Так, неожиданно», – пробормотал я, читая данные. «А куда черная метка подевалась? Система больше не отвечала на мои вопросы. Подозреваю, что не только на мои. Капнул опыт, заработанный в прошлой жизни. По-другому не скажешь. Мелоча приятно Четырнадцатый уровень. Вот бы снова попасть в зоопарк. Докачать еще 3-5 уровней, чтобы достойно держаться против шмеля. Мечты, ага. Вряд ли зоопарки сейчас работают. Можно проверить. Но где ближайший, я не знал. Да и опять же время. Шмель наверняка зря времени не теряет. До ущелья 3,5 километра, доложил Кип. Отмечаю активность к северу. Большое количество высокоуровневых мутантов. И куда они направляются? Сложно сказать, у них нет четкой цели. Пока что это большая разрозненная биологическая масса, не подчиняющаяся законам Бастиона. Ну ясно, все больше проблем. Хотя Шмель вряд ли предпринимал новые попытки испытаний. Кажется, Бастион вообще никак не защищен от внутренних воздействий на структуру. Откуда же система могла знать, что сюда заявится горстка умников со страшным оружием на руках? На пути попался огромный умутник 12 уровня. Но разобрались мы с ним быстро. и вообще не отличался тактикой, тупо давил силой. Ну и пулеметом. Встретя такого мутанта раньше штаны бы наложил. А сейчас я уже не тот сморчок, что только и думал, как бы не сдохнуть и поскорее срастить сломанные кости. Вижу объект. Вдруг напрягся Кип. Бочка тоже угрожающе зарычала и навострила уши. Где? Я схватился за оружие. 300 метров к востоку. Идентификатор желтый. Я выхватил бинокль. Присмотрелся и заметил одиноко бредущую фигуру. А разглядев идентификатор, сглотнул вязкую слюну. Это был Белый. Мой напарник Белый. Тот, кто дал мне самые азы выживания в бастионе. Та же фигура, тот же типаж и повадки. Только лицо другое. Белый шел прямо к нам. Оружия у него не было. Странно. «Кип, что это?» «Не поддается анализу. Рекомендуемые действия уничтожить». «Тебе бы все уничтожить», — хмыкнул я. В любом случае, стрелять бывшего напарника я пока не собирался. Все-таки пятый уровень, что он может? «Белый!» — громко крикнул я, когда расстояние между нами было около пятидесяти метров. «Это ты?» Но напарник не отвечал, просто шел вперед. И поднял пулемет, я тоже схватился за автомат. Ситуация была странной, и я просто не знал, как именно на нее реагировать. Вот он поравнялся с нами. Глаза смотрят в одну точку, что-то бормочет и не останавливается. «Белый!» — позвал я. И снова без реакции. «Кип, что за херня?» «Нет данных!» Бочка залаяла. Не прошло и двадцати секунд, как мой бывший напарник просто прошествовал мимо, даже не взглянув на нас, как будто никого не было. «Может, ногу ему прострелить?» — пробурчал я и тут же ответил сам себе. «А что это даст?» Я глубоко задумался, а менее чем через минуту Кип выдал новое оповещение. «Приближаются новые люди!» Много, больше десятка. И снова я увидел человеческие фигуры. Некоторые были знакомы, но большую часть я не опознал. Они тоже шли. С востока. Идентификаторы у всех желтые, глаза стеклянные. Лица вытянуты, словно пластиковые маски. Все они что-то бормотали себе под нос. «Че за дела? Э?» Я растерянно опустил ствол автомата, глядя на проходящих мимо людей. Их были сотни. Я не выдержал и все-таки выстрелил в одного. Но тот, никак не отреагировав, просто пошел дальше, прихрамывая на поврежденную конечность. «Да ну к черту!» – выругался я. «Это и есть резервный бэкап? Марионетки без мозгов и воли? Черт, бастион, какого хрена с тобой происходит?» Как всегда, ответа не было. Акип был слишком прост, чтобы дать исчерпывающий ответ. Мы шли вперед, встречая все новых и новых бредущих. Они были одинаковые, только не внешне, а по поведению. «Они были повсюду. Куда ни глянь, вся степь была усеяна человеческими фигурами. Их были сотни, а может и тысячи. Это что-то новое», — пробормотал я, глядя на бездушные куски мяса, бредущие непонятно куда. «Бастион оживил их. Но лучше бы они оставались в бэкапе. Толку от такого воскрешения?» Мы пересекли степь, прошли небольшую лесополосу и вышли в холмистую местность. Шли быстро, стараясь поскорее покрыть расстояние, тем более что до вечера оставалось немного. «Вот оно, ущелье!» — обрадовался я, увидев знакомые места. «Где-то здесь я встретил бочку, а потом и кокоса». На дне ущелья располагался законсервированный советский бункер, где шмель пополнял запасы оружия и боеприпасов. «Да, все оружие было советское, зато новое и в масле». «Зачем мы прибыли в этот кластер?» — спросил Кип. «Его металлическое лицо было лишено мимики, никаких эмоций, только горящие зеленым светом глаза и торчавшие изо рта зубы. пополнить оружие «Здесь есть кое-что, что очень пригодится мне и что просто не продается. Ну, по крайней мере, я подобного не видел». «Что это может быть?» — поинтересовался 101-й. «Увидишь». Спуститься в ущелье и отыскать замаскированный вход в бункер оказалось непросто. Но помогла бочка. Ее собачий нюх уже не раз меня выручал. И я уверен, поможет еще не раз. Внутри обнаружилось много ящиков, заполненных оружием и мертвяками. Правда, после зачистки выяснилось, что на этот раз начальник бункера оказался аж 17-го уровня. Но 101-й кип, проявляя чудеса стойкости, раздолбал его из пулемета, превратив в решето и отстрелив голову к чертям. Ну а я завершил дело, применив термо и сжег то, что еще пыталось регенерировать. За что получил почти 8 тысяч опыта да небольшую прибавку к очкам баста. Оставив киба на охране входа, я вскрыл особый контейнер и достал то, что хотел прихватить еще в прошлый раз, да не решился. «Предмет рысь. Огнемет. Класс редкая, крафтовая. Прочность высокая. Особые свойства. Дополнительная защита от перегрева. Увеличение дальности действия. Элементы расширения. Пневматическая насадка. Количество зарядов 55 из 55». «Ну привет, красавец!» — радостно произнес я, извлекая рысь из контейнера. «Там же лежал и огнезащитный плащ, но его и брать не стал». У меня уплотнение есть на крайний случай. Помимо этого, я вновь облачился в советскую форму, наконец избавившись от обносков своего рваного и изодранного комбинезона. То же самое касалось и обуви. Помимо огнемета, я взял себе модифицированную СВД и прихватил РПГ-7. Ну так, на всякий случай. Выбравшись наружу, я стал свидетелем того, как Кип положил на землю пару дезертиров из клана Тигров. Выяснилось, что они убегали с барьера, а здесь недалеко проходила дорога, вот они и решили срезать. Кто же знал, что им на пути попадется кибернетический организм, который все делает по-своему? «Что ж вы своих бросили?» — поинтересовался я. «Там сейчас жарко. А вы бежите, как тараканы». «Да на хрен это бессмысленно! Там куча наших парней полегла! А ради чего? Твари прут и прут! Им конца и края не видно!» Звился один из беглецов. «Черт, я даже их имена не запомнил». «Ясно, рация работает», — хмуро поинтересовался я. «Да, могу подарить». Тот, у кого за спиной была старая советская радиостанция, поспешно принялся снимать ее с плеч. «Не нужно», — отказался я. «Вызовите мне кое-кого и будем в расчете. Я вас не видел, вы меня, по рукам». Оба тигра были и рады поскорее убраться. Особенно потому, что им не нравился зеленый взгляд 101 -го. Поэтому согласились без проблем. В машине Гоблина имелась рация. Именно на это я и рассчитывал. После нескольких попыток связаться, наконец, получилось отыскать своих. На связь вышел механик. Оказалось, что они сравнительно недалеко. Всего в двух часах пути. Обговорив детали, я указал им координаты для цели. Затем отпустил дезертиров и вернулся в бункер. Более безопасного места, чтобы переждать ночь, поблизости не было. Но тут произошло еще кое-что, что заставило меня поломать голову. От системы выскочило новое оповещение. «Внимание! Кластеры номер 17-5 и 17-6, а также весь 18-й сектор, разрушены». «Активирован аварийный режим. Тотальная перезагрузка всех кластеров». «Шмель, сволочь! Что ты еще натворил?» Пробормотал я, вспомнив, что именно в мертвом кластере 17-5 располагалась база кокоса.